Глава 64. Энциклопедия. Мутация. После аннексирования Тибета туда переселились китайские семьи, чтобы показать, что эта страна также населена китайцами. Но в Тибете трудно переносить атмосферное давление, с непривычки оно вызывает головокружение и отеки. Возникла психологическая загадка. Китайские женщины оказались не способны там рожать, тогда как тибетские женщины без осложнений рожали в самых высокогорных деревнях. Все происходило так, будто тибетская земля отторгала пришельцев, органически непригодных для проживания на ней. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.